Убийство системы При некоторых обстоятельствах бывает необходимо, даже в крайних случаях, во время операции по приведению к согласию, методично уничтожать инфраструктуру противника вместе с ним самим. Порой яркой военной победы бывает недостаточно. Иногда нужно солить саму землю, так называют это в древних текстах. Первоочередными аргументами для действий такого рода могут быть психологический аспект против непокорных людей или рас, или вопрос безопасности, если вы зачищаете регион от чего-либо слишком опасного, чтобы позволять ему существовать. Ни один из этих аргументов не приносит особенного успокоения прагматичному командующему. Война направлена на достижение победы, а не на тотальное уничтожение. Это разновидность абсолютной войны. Этот процесс разорения часто применяется в состоянии шока или же сверхагрессивными силами. Воины Ангрона, моего брата, примарха 12-го легиона, называют подобное итогом. И даже они редко применяют его в полном объеме. У моего брата Руса из Вургена, боевого наречия Волка Фенрика, мы позаимствуем термин «Скировордротта» что можно наиболее наглядно перевести, как «Убийство системы». Желеман. Примечание к воинской кодификации. 4.1.9. 1. Отметка 0.001. «Брат мой, услышь меня! Воины 17-го легиона, послушайте меня!» Эта жестокость противоречит принципам Легиона Састартес и воле нашего Отца, Императора. От имени 500 миров Ультрамара я умоляю вас прекратить огонь и отступить. Выйдите со мной на связь, давайте поговорим, давайте урегулируем это. Происходящая трагическая ошибка, прекратите огонь. Я, рабаут Джелеман, клятвенно заверяю, что мы обойдемся друг с другом честно и справедливо. «Если удастся приостановить враждебные действия, я призываю вас ответить». Желеман кладет переговорный рожок и глядит на Гейджа и мастера Вокса. «Как только появится возможность», — говорит он им, — «запустите это сообщение на повтор. Циклическая передача, никаких перерывов». «Да, сэр», — отвечает мастер Вокса. Отметка 0 2 0, шевелятся. Превосходя по размеру все, что может постичь человеческий разум, в пылающих пыльных облаках над Калтом движутся звездолеты. Их темные корпуса возникают из сверкающих облаков, прорываясь через кружащиеся вспышки выброшенной энергии, словно морские чудовища, которые поднимаются на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Они летят вслепую, они сражаются вслепую. Они выкрикивают угрозы и бросают вызовы в пылающую пустоту через сломанные ВОК-системы и перегоревшие динамики. Они отрываются от сверхтяжелых мостиков, кранов и якорных стоянок станций. Некоторые рвут кабели, линии и шлюзы в отчаянном стремлении вырваться на свободу. В движущуюся цель сложнее попасть. Теоретически, на практике движущаяся цель становится одинокой и уязвимой. Боевые корабли 17-го легиона делают убийство легкими. Двигаясь по инерции, вальяжно и величаво, они несутся вперед. Щиты светятся, создавая вокруг корпусов яркие ореолы от сгорающих на силовых полях пыли и твердых частиц. Щерящиеся орудийные отверстия открыты. Основные орудия выдвинуты из шахт. Зарядные батареи и плазменные конденсаторы бурлят энергией, готовые к смертоносному разряду. Предполагается, что корабли также слепы и глухи, однако это не так. Системы обнаружения и целенаведения, которые находятся за пределами самых темных грез механикум, впериваются в шумный мрак и на разбегающихся кобальтово-синих кораблях флота Ультрамара, словно те горячие угли среди холодного пепла. Они находят их и привязываются к ним, неустанно следя, сладострастно изучая до мелочей взвешивая оценивая защиту и крепость корпуса. А тем временем орудийные батареи выдвигаются и самонаводятся, загружая боезапас. Громадные магазины пыхтят и лязгают, пока снаряды и ракеты передаются автозагрузчиками, межпалубными лифтами или зарядными лотками. Боеприпасы заполняют пустоту, словно метель. Колонны жгучей плазмы и лазеров длиной в сотни километров прочерчивают полосы остаточных изображений на сетчатке тех, кто их видит. Основные лэнс батареи изрыгают яркую энергию, выплевывая свет лучами, комками, осколками, подергивающимися зигзагами молний. Во тьме взрываются корабли. На гладиусе, четырехкилометровом корабле охраны и сараманского крыла раздается серия взрывов начисто отрывая его от эллинга. Его бронированный корпус рассечен и изувечен внутренними детонациями. Боржа «Надежда на Армении» попадает под две ракет, которые поражают ее, словно буря иголок, пробивают верхний корпус и корму в сотни мест, изрешечивает их и заливает внутреннее пространство пламенем. Транспорты поддержки напутствия и «Восферус» выведенные из строя длительным бортовым огнем боевой боржи 17-го. Напутствие не выдерживает первым. Пластины его корпуса разворачиваются вокруг взорвавшегося реактора. Словно ускоренная съемка лепестков цветка, которые раскрываются, расцветают и умирают. Спешно запущенные спасательные боты сносят волной сверх температуры. Временно спасенный гибелью однотипного корабля Восферус разворачивается, чтобы спастись бегством. Однако вражеские орудия достают его и превращают двигательную секцию в месиво. Соплые и раструбы двигателей взрываются, и направленное внутрь давление приводит к аварии тяговой силовой установки. В серии сверхвыбросов в машинно-котельные помещения выжигают корму транспорта, словно заложенная в трубу бомба. Сила выбросов волной давления швыряет разрушенный корабль вперед на войсковой транспорт «Антрофилис», разрезает тот надвое. За 5 секунд гибнет 80 тысяч человек. Ленкор типа Инфернус, пламя чистоты, одно из настоящих чудовищ во флоте 17-го, нападает на орбитальную станцию Ассертиз, устраивая канонаду, чтобы максимально увеличить сопутствующий ущерб. Его нос защищен броней, громадным полированным тараном, гигантским чеканом, украшенным золотыми серафимами, нарвалами и орлами. Он рассекает оказавшиеся на его пути пришвартованные малые корабли, Разрубает некоторые надвое, опрочем, вспарывает и крушит корпуса. Основная хребтовая лэнс-установка, экзолазерное оружие высочайшей мощности, пробуждается и издает виск, выбрасывая копье уничтожающего материю света, от тяжелого удара которого начинает кружиться вокруг своей оси, пытающейся защитить станцию сторожевой крейсер станции Ультрамара. Крейсер пытается выправиться, оставляя за почерневшим и оплавленным левым бортом след обломков. Он заторможенно разворачивается, неуклюже озирая посты поддержки и мостики станции. Из поврежденных двигателей извергаются облака розового пламени. Он поднимает щиты. Пламя чистоты снова делает выстрел из перезаряженного экзолазера. Окружающие станции ультрамара щиты даже не замедляют луч. Они лопаются, как мыльные пузыри. Луч испаряет центральную часть крейсера, пока от того не остается лишь металлический остов корпуса вокруг светящейся белым от жара дыры. Пламя чистоты наращивает мощность, отшвыривая дрейфующие останки станции ультрамара прочь магнитной носовой волной. В мрачных шахтах двигательных отсеков и машинных отделений от яростного усердия надрываются толпы кочегаров и разнорабочих. Помещения инфернальны, покрыты коркой сажи и освещены красным свечением громадных двигателей и топок реакторов. Армии лоснящихся от пота кочегаров, глаза которых похожи на белые камни на почерневших лицах, забрасывают в железные лотки горючую руду и прометеевые шашки. Команды сервиторов, чья металлическая кожа от постоянной жиры изменила цвет, словно старый котел, толкают и тянут вибрирующие рычаги активаторов, ускоряющих тяговые силовые установки. Раскачиваются угольно-черные цепи, меха хрипят и, как дыхание дракона, извергают газоводы и вентиляционные трубы шары бурлящего пламени. Похожие на троллей, ворчащие рабочие обхуманы изнемогают от жиры, вытаскивая шахтовых палуб монолитные вагонетки неочищенного топлива. Здесь царит безумие, паника, которую едва сдерживают хлысты и приказы начальников двигательного отсека. Тут нет окон, никакой возможности оценить окружающую вселенную и угрозы, которые она может содержать в себе. На самом деле, экипажи мостика в стеклянных и позолоченных башнях высоко наверху понимают происходящую катастрофу не лучше, чем слепые кочегары во тьме внизу. Если бы кочегары это знали, вряд ли им стало бы легче от этого знания. Многие более не увидят света. Некоторые из уничтоженных во время Калдской бойни кораблей будут продолжать обращаться вокруг истерзанной звезды 100 тысяч лет. Замерзшие развалины, корабли-скелеты безмолвных мертвецов, которые мумифицировались в миг своего последнего крика.